глава тринадцать бастиале ети выпрямился во весь рост едва не задев головой потолок том выронил из рук канат и изо всех сил изображая приветственную улыбку сквозь зубы процедил кажется меня поняли буквально поставь ка чайничек эрни эрни подлил воды в массивный чайник устраивая его на плиту полглаза наблюдая за йи и томом ети что то проурчал и попытался примоститься на край дивана рядом с томом том как то перекатился на кровати и уперся в поясницу йети обеими ступнями пытаясь удержать его массивное тело нет нет знаешь пойдем ка сразу за стол здесь тебе будет неудобно ети указал скрюченным пальцем на стол, вопросительно урча. «Да-да», — пропыхтел Том. Нины не было ни в комнате, ни на поляне. «А ты где?» Эрни быстро набрал сообщение. «В магазине». Быстро пришел ответ. «У нас тут новый друг в гостях. Он необычный, но мирный и дружелюбный. Не пугайся». Кого я, по-твоему, могу пугаться, если я выросла с Эммой? Да уж, но я же должен был тебя предупредить. Кто это? Йети. Тоже мне. Йети, тем временем присев на самый прочный и высокий из стулив, сломал две его ножки. Ничуть не растерявшись, он перевернул стул, взяв его двумя пальцами в другой руке, Он держал обе отломившиеся ножки одновременно. Смачно плюнув на каждую из них вместе перелома, он приставил их обратно, и они приросли. «У Йетти очень клейкая слюна!» С видом знатока пояснил Том, складывая в несколько раз большой клетчатый плед и отставляя стул на всякий случай подальше. Йети присел на плед, скрестив ноги. Его плечи и голова при этом немного возвышались над столом. У него была очень короткая, сильная шея и очень длинные ступни с кожаными подушками на пятках и крепкими ногтями на немногочисленных пальцах. В остальном его тело выглядело вполне пропорциональным и на вид человеческим. И если не принимать в расчет тот факт, что рельефные мускулы покрывал белоснежный длинный пух. Лицо тоже было сплошь покрыто короткими мягкими шерстинками. Из одежды на нем была набедренная повязка из дежурной овечьей шкуры. У него был маленький нос и умные, добродушные, льдисто-голубые глаза. Блестящие серебристо-белые волосы с голубым отливом доставали до талии. Зубы были довольно крупные, но абсолютно белоснежные и очень ровные. У Йети была хорошая осанка и изящные кисти рук. эр не нашел, что Йети красив. «Сколько сахара?» Из вежливости спросил Эрни, наливая чай в самую большую из кружек, которая имелась у них дома, не особенно надеясь, что его поймут и ответят вразумительно однако етти его понял и выставил вперед кисть руки с тремя поднятыми вверх пальцами три уточнил эрни етти согласно закивал в ответ выпив четыре кружки чая ети проживал предложенную связку бананов не разделяя и не очищая их от подогретого в микроволновке пирога он тоже не отказался переживав заодно и тарелку на которой его подогревали. «Ети, как медведь, может съесть все, что угодно, и не отравиться», снова пояснил Том. Выпив еще по три кружки чая каждый, Ети и Том завязали длительную душевную беседу. Том задавал вопросы, а Ети отвечал, урча и показывая что-то на пальцах. Том с пониманием кивал и иногда переводил что-то для Эрни это быстиали ему 415 лет его пятиюродный прапрадед разводил драконов он может пройти пешком 1800 километров, даже по большим горам Через какое-то время Том устал переводить для Эрни и просто время от времени переспрашивал у Ети что-то слух жители деревни которая внизу оставляет молоко и фрукты, а волк забирает и приносит? Ты построил для них стену из булыжников, она защищает деревню от лавин?» Йети кивал, когда Том правильно понимал его урчание и жесты. Впрочем, у Тома каким-то образом получалось понимать язык Йети с первого раза. Йети оставалось только улыбаться и кивать. Наобщавшись, Йети и Том выпили еще по две больших кружки чая, ети как и Том, проглотил три сразу шоколадные конфеты, почти не пережевывая, только он, в отличие от Тома, не снял с них оберточную фольгу. Мистер По в награду за спасение Тома и Эрни из пещеры монстра сейчас сидел на согнутой руке Тома, потягивая чай из его кружки запивая седьмую по счету шоколадную конфету. у Ушастик растянулся на подоконнике, с интересом наблюдая за стрекозами, шмелями и бабочками. В отсутствии томы и Эрни Нина, конечно, не теряла времени даром. На бельевой веревке сушились покрывала, пледы, чехлы от диванных подушек. Пятна на ковре исчезли, его шерстинки блестели, как молодая листва на солнышке. Подоконники, рамы и окна были вымыты со всех доступных сторон, то есть изнутри, со стороны леса и со стороны Испании. В замке повернулся ключ. Эрни заспешил в прихожую. Там, возле шкафа, все еще зияла дыра, ведущая в пещеру. Над ней клубился туман. Том еще не успел закрыть портал, только замаскировал его так, чтобы потолок квартиры Йети выглядел как обычно. Нина заметила дыру, однако чуть не уронила в нее одну из сумок, принесенных из магазина. Эрни едва успел вытянуть руку и поймать ее. Взяв остальные сумки, он направился в комнату. «Я сейчас вернусь, не ходи здесь сама, это опасно». Нина немного нахмурилась, но возражать не стала. Она занялась обувной полкой, подбирая тапочки по парам, и расставляя их по возрастанию размера. Эрни поставил сумки на свободные стулья. Бастиали и Том по-прежнему сидели на полу и вернулся в прихожую за Ниной. Когда они вошли, Том представил их друг другу. «Это Нина, моя приемная дочь, а это Бастиали, мирный Йетти». Рада познакомиться просто ответила Нина и приветственно помахала рукой. Бастиали встал, очаровательно улыбнувшись, поклонился, подошел к Нине и галантно поцеловал ее руку. Том прочистил горло. Бастиали улыбнулся теперь смущенно и вернулся на прежнее место. Они с Томом продолжили беседу, но уже в полголоса и с меньшим оживлением. Оба успели устать. Нина стала доставать из сумок купленные продукты. Мистер По тут же уселся на ее плечо, пытаясь дотянуться клювом до всего сразу. Нина запустила руку на дно сумки, пытаясь найти что-то. Наконец, она достала почти идеально круглый апельсин. «Специально для тебя». Мистер По схватил апельсин лапами, и улетел с ним в кресло. Ушастик терся о ноги девушки, треща и выгибая спину. «И про тебя не забыла». Нина насыпала корм в глубокую тарелку, стоявшую под столом. Из сумки появились капуста, зелень, огурцы, томаты и молодые орехи. «Салат все будут?» обратилась Нина скорее к Бастиали, Эрни и Том, никогда не отказывались от салата и свежих овощей. Бастиали довольно проурчал что-то утвердительное. «Давай помогу». Эрни помыл овощи и извлек из недоразделочного стола овощерезку. Нина достала из буфета масло, специи и соусы и принялась расставлять тарелки на столе. Бастиали задерживал взгляд на ее волосах, когда она поворачивалась к нему спиной, а когда она, почувствовав, что на нее смотрят, оборачивалась, опускал глаза и смущенно улыбался. Когда салат был готов, все, включая мистера По и Ушастика, который, конечно, не был голоден, но хотел участвовать в трапезе вместе со всеми, рассели за столом. Нина, несмотря на предупреждение Эрни, положила возле тарелки Йети вилку как и возле остальных тарелок, не считая пиалки мистера По. Салат нужно есть вилкой, вот так, смотри. Нина показала Бастиале, как едят салат при помощи вилки. А тарелку, пожалуйста, не ешь, я ее потом помою, и кто-то снова сможет съесть салат. Йети тихонько проурчал что-то и повертел в руке вилку. Затем он осторожно наколол на нее кусочек томата и отправил в рот. «Вот, так гораздо лучше!» – похвалила его Нина и снова смущенно опустил глаза. «Бастиали приглашает нас всех полюбоваться видом из его пещеры», – вдруг сообщил Том. «Но для этого сначала, конечно, нам придется немного починить наш шкаф, так сказать. А в пещеру мы попадем через прихожую. Никто не против полазить по канату?» «Вообще-то я в этом не сильна», — не стесняясь призналась Нина. «Что скажешь, Эрни?» — просил Том. «Я справлюсь, то есть беру ее вес на себя». «Уверен?» «Да». «Отлично!» Тогда я за дело, а вы чайку попейте перед дорогой. Том полез в кладовку. Нина убрала посуду и загрузила ее в посудомойку. Эрни налил всем по кружке чая. Он и Нина пили чай, оперевшись о подоконник. Бастиали медленно прохаживался по комнате к ним спиной, потягиваясь. При этом он как бы невзначай встряхивал своими роскошными волосами. «А он красивый, да?» Почти шепотом сказала Нина, впервые за все время рассмотрев нового знакомого. «Он, значит, красивый. Ну и вкус у тебя!» Тоже шепотом, но не без эмоций, ответил Эрни. Нина поставила кружку на подоконник так, что половина чая из нее выплеснулась и уперла руки в бока. Она яростно нахмурила брови и сморщила нос. Знаешь что? Если будешь ревновать меня ко всяким етьям, будешь целую неделю есть одну стручковую фасоль. Понял? Пожалуйста, только не это, только не фасоль. Эрни прикрыл голову руками, потому что Нина схватилась за сковороду. От шишки на голове его с постом. Вы еще что-то собрались готовить, ребята? А я вот уже приготовил туман. Нина повесила сковороду на место и взяла на руки ушастика, который уже оставил на ее джинсах целое море оранжевых шерстинок. Кот потерся головой о подбородок девушки и запрыгнул на ее плечо. Нина оперлась о подоконник, почесывая ушастика за ухом. Кот выгнул спину, измурчал. От пушистых волос Нины к его шерстинкам полетели искорки статического электричества. Ушастик поморщился и махнул хвостом, сильно задев переключатель вида из окна. Окно переключилось на обычную городскую улицу, по экрану окна пробежали искорки, такие же, как по шерстинкам и волосам, и самый обыкновенный вид из окна наконец-то снова заработал. «Я же говорил, коты понимают в магических порталах побольше нашего!» Том удовлетворенно повернул переключатель туда-сюда несколько раз и пошел к шкафу с ведром тумана в одной руке и с длинной кистью в другой. Поставив ведро на пол, Том отворил дверцу шкафа свободной рукой и уронил кисть на пол. «Ага!» Только и сказал он, доставая свои любимые подштаники из старой мягкой ткани, несколько раз залатанные на коленях. «Что случилось?» Эрни подошел к шкафу и поднял кисть, которую уронил Том. «Туман не понадобится, но...» Эрни и так уже заметил, что полки шкафа вернулись на место, однако они пустовали. «Видно, на этот раз мне действительно придется обновить гардероб. Что поделаешь?» С грустью произнес Том, наматывая подштанники на локоть левой руки и снова разматывая. Как обычно, Том не стал долго предаваться унынию. «Все готовы отправляться?» «Все на борт!» — радостно подхватил мистер По, хлопая крыльями. «Сейчас, только возьму кое-что!» Эрни быстро пробрался в кладовую и взял самую новую на вид из имевшихся там веревок. Том провел Йетти за руку в прихожую, объяснив, что нужно закрыть глаза и глубоко вдохнуть. И ети пришлось к тому же сильно присесть и вжать голову в плечи, еще чуть больше, чем обычно. Нина взгромоздилась на спину Эрни, он крепко привязал ее к себе веревкой том направил ладонь на портал и произнес что то по-валийски. проем расширился квартира бастиале стала четко видна особенно хорошо было видно соломенную постель на которой как оказалось горой лежала потерянная одежда тома том теперь совсем повеселел его светлые глаза азартно заблестели. Он тоже ненадолго исчез в кладовке и вернулся со свертком под мышкой, большим куском старой парусиновой ткани. «Первый пошел!» Мистер По быстро летел возле Эрни и Нины, когда они стремительно соскальзывали вниз по канату. Вслед за ними сполз ушастик. Для Бастиали этот спуск был все равно, что спуск с верхушки дерева на ветку пониже, для крупной ловкой обезьяны последним спустился том осторожно но ловко и быстро волк уже не спал стоял на страже возле открытой двери в пещеру эрни развязал веревку и нина опустилась на пол. все подошли к двери вид был завораживающий они находились выше некоторых облаков. Хрустальный, разреженный воздух тонко пах цветущими альпийскими лугами. Далеко внизу, ниже заснеженных склонов, как бы сквозь легкий туман виднелась живописная деревушка. Как будто игрушечная, она действительно была обнесена прочной стеной из крупных камней. Бастиали потрепал своего волка по холке и что-то объяснил ему на языке жестов. Волк заскользил вниз по снегу, выставив передние лапы вперед, как лыжи. Его пушистый хвост заметал его извилистый след. Волк становился все меньше и меньше, пока не стал маленькой белой точкой, скользящей уже по зеленому полотну молодой травы. Нина перестала наблюдать за волком и завороженно разглядывала потолок. Бастиали заметил это. Самый крупный и затейливый разноцветный сталактит свисал с потолка пещеры в самом ее центре, как какая-нибудь огромная люстра в бальном зале. «Какой красивый! Ой!» Бастиали посадил Нину к себе на плечо и поднял ее вверх так, что она могла потрогать сталактит. Один, самый тонкий и хрупкий кусочек как сосулька, отломился и остался в ее пальцах. Бастиали то ли заурчал, то ли засмеялся и опустил ее обратно на пол. Она попыталась вручить ему отломанный сталактит, но он отрицательно замотал головой. «Ну хорошо, оставлю себе как сувенир. Спасибо». Бастиали расплылся в улыбке, сияя. Том с интересом осмотрел все горшки, котелки и сковороды. Волк тем временем вернулся обратно с тряпичной сумкой в зубах. В сумке нашлись ароматные яблоки и свежеиспеченный мягкий хлеб. Угощение пришлось по вкусу всем, кроме ушастика. Бастиали, заметив это, угостил кота вяленой рыбой. что ж и Я думаю, нам пора домой. Том теперь заворачивал свой многострадальный гардероб в парусиновую ткань. Эрни снова привязал Нину к себе веревкой и начал карабкаться по канату вверх, что с таким грузом было совсем непросто. Его затылок и виски намокли от пота, вены на руках вздулись, в ушах стучала кровь но он ни разу не позволил себе остановиться и перевести дыхание, пока они не оказались в прихожей. «Тебе, наверное, было очень тяжело». Нина осторожно провела рукой по его взмокшим волосам. «Ничуть. Я такой же сильный, как Йетти», — бодро соврал Эрни. Ушасик уже прыгал рядом, пытаясь поймать хвост мистера по «Эй, бросьте-ка веревку!» Том все еще был внизу. Скоро и он возник в прихожей вместе с вещмешком, привязанным веревкой к спине. Йети стоял внизу и махал рукой. Волк стоял рядом с ним и махал хвостом. Том помахал им, принес туман и закрыл портал, вернув в прихожей обычный пол. «Не знаю, как вы...» «А я хочу чай с конфетами», — Том был верен себе. «Пить чай!» — мистер По был не против. «Бастиали сказал, что будет рад, если мы навестим его снова. У него очень редко бывают гости», — сообщил Том, переживав седьмую по счету конфету. «А где вообще он живет?» Эрни до сих пор не понимал, где именно находилась пещера Йети. «А, это в Швейцарии», — будничным тоном сообщил Том. «Где?» «А ты что думал, что швейцарцы настолько скучные, что у них одни банки и коровы? Есть и Йети. Швейцарцы, понимаешь ли, тоже люди». Том говорил таким тоном, будто проводил экскурсию в музее. какое то время Все пили чай и молча жевали. Том? Да? А как у тебя получается так хорошо понимать язык Йети? А как у тебя получается так хорошо играть на лютне? Ну, это вроде как мой талант, я думаю. Ну вот, ты вроде как и сам нашел ответ на свой вопрос. Я думаю.